Глава пятая Пять десятилетий назад мой предшественник в овальном кабинете Джон Фитцджеральд Кеннеди сказал «Пришло время делать большие шаги. Время для нового, великого американского проекта». Слова, сказанные Кеннеди 25 мая 1961 года, в речи, положившей начало американской программе пилотируемых полетов на Луну. «В то время я был простым мальчишкой из негритянского гетто в Монгомере, но я прекрасно помню, как от этих слов у меня по спине пробежали мурашки». Мэри и Понтер въехали в переулок, ведущий к дому Рубана Монтего, около семи часов вечера. И Луиза, и Рубан ездили на Фордах-Эксплорерах, несомненное свидетельство того, с усмешкой подумала Мэри, что они созданы друг для друга. У Луизы машина была черная, у Рубана темно-бордовая, Мэри припарковалась, и они с Понтером подошли к парадной двери. Проходя мимо машины Луизы, генетик хотела было потрогать рукой капот, но она и так была уверена, что он уже давно остыл. Рубан владел участком площадью в пару акров в Лаевле, крошечном городке неподалеку от Садбори. Мэри нравился его дом, двухэтажный, просторный и современный. Она позвонила в дверной звонок, и мгновением позже появился Рубан, из-за плеча которого выглядывала Луиза. «Мэри!» — воскликнул Рубен, скребая ее в охапку. «И понтер!» — сказал он, выпустив Мэри и обняв его тоже. Рубен Монтего был подтянутым 35-летним мужчиной, чернокожим, с гладко выбритой головой. На нем была футболка с логотипом «Торонто Блю Джейс» на груди. «Профессиональный бейсбольный клуб». «Входите, входите!» — сказал Рубен, впуская их в дом, с прохладного вечернего воздуха. Мэри скинула туфли, Понтер нет, потому что не носил обуви. На нем были неандертальские штаны, которые расширялись книзу, превращаясь во что-то вроде встроенных макосин. «Карантинное воссоединение», — объявил Понтер, оглядывая их маленькое сообщество. «Так оно и было». Они вчетвером оказались заперты в этом доме по приказу канадского Минздрава, когда Понтер во время своего первого визита на эту землю внезапно заболел. — Истинно так, друг мой, — ответил Рубан на заявление Понтера. Мэри огляделась. Ей очень нравилась здешняя мебель. Органичное сочетание карибского и канадского стилей, повсюду темное дерево и встроенные книжные шкафы — Сам Рубен был довольно неряшлив, но его бывшая жена, очевидно, обладала отменным вкусом. Мэри обнаружила, что, попав в дом, моментально расслабилась. Разумеется, сыграло свою роль то, что именно здесь зародилась ее любовь к Понтеру, или то, что этот дом стал для нее надежным убежищем, охраняемым офицерами федеральной полиции, всего через два дня после того, как Корнелиус Раскин изнасиловал ее в кампусе Йоркского университета в Торонто. «Сейчас для этого уже не совсем сезон», — сказал Рубан, «но еще можно попробовать устроить барбекю». «Да, пожалуйста», — сказал Понтер с большим энтузиазмом. Рубан рассмеялся. «Значит, договорились. Сейчас я все приготовлю». Луиза Бенуа была вегетарианкой, но не имела ничего против тех, кто ест мясо. И это было весьма кстати, потому что Понтер мясо обожал. Рубен положил на гриль три совершенно гигантских говяжьих пласта, а Луиза занялась приготовлением салата. Рубен постоянно сновал между грилем и кухней, помогая Луизе с приготовлениями. Мэри следила, как они работают бок о бок, время от времени, словно невзначай нежно касаясь друг друга. У нее с Кольмом в первые дни их брака тоже было так. А потом стало казаться, что они вечно путаются друг у друга под ногами. Мэри и Понтер предложили помочь, но Рубен сказал, что помощи не требуется. И скоро ужин был на столе, а все четверо расселись вокруг него. Мэри поразилась мыслью о том, что она знает этих людей, троих самых важных людей в ее жизни, всего три месяца. Когда сталкиваются миры, все меняется очень быстро. Мэри и Рубан ели свои стейки с помощью ножей и вилок. Понтер надел одноразовые обеденные перчатки, которые привез с собой из дома. Он просто брал мясо рукой и отрывал куски зубами. «Это были поистине фантастические несколько месяцев», — сказал Рубан, похоже, думая о том же, о чем и Мэри, для всех нас. И это в самом деле было так. Понтер Боддет случайно перенесся в эту версию реальности, когда его эксперимент с квантовыми вычислениями вышел из-под контроля. Оставшийся в своем мире партнер Понтера, Адекор Халт, был обвинен в том, что убил его и избавился от тела. Адекор и старшая дочь Понтера, Жасмель Кэт, сумели снова открыть межмировой портал на достаточное время для того, чтобы Понтер смог вернуться назад и оправдать Адекора перед трибуналом. По возвращении домой Понтер сумел убедить Верховный Серый Совет позволить им садекорам попытаться открыть постоянный портал, что им довольно быстро удалось сделать. Тем временем магнитное поле на этой версии Земли внезапно начало флуктуировать, по-видимому, в преддверии смены полярности. Неандертальская Земля пережила подобное событие совсем недавно, и оно протекало невероятно быстро. Магнитное поле их Земли пропало 25 лет назад, и полностью восстановилась всего через 15 лет. Мэри, все еще страдающая от нанесенной изнасилованием психологической травмы, покинула Йоркский университет и присоединилась к команде Джока Кригера в только что организованной Синерджи Групп. Однако на обратном пути в Торонто Понтер идентифицировал насильника Мэри. Им оказался Корнелиус Раскин, который также изнасиловал Кейсер Римтулу, главу факультета и непосредственную начальницу Мэри. «Несомненно, фантастические», — согласилась Мэри. Она улыбнулась Рубану и Луизе. Они были такой прекрасной парой. Понтер сидел рядом с ней. Она взяла бы его за руку, не будь то затянута в дурацкую перчатку. Но между Рубаном и Луизой такого препятствия не было. Рубан сжимал Луизину руку и буквально светился от любви к ней. В продолжение ужина они оживленно болтали. Сначала за главным блюдом, Потом за десертом и фруктовым коктейлем, и, наконец, за кофе для троих Homo sapiens и Кока-Колой для Понтера. Мэри наслаждалась каждой минутой общения, но одновременно чувствовала грусть от того, что вечера наподобие этого в обществе Понтера и их друзей будут случаться нечасто. Неандертальская культура устроена по-другому. О, кстати, сказал Рубан, отхлебнув кофе. «Одна моя знакомая из Лаврентийского постоянно просит меня свести ее с вами». В лаборатории Лаврентийского университета в Садберри Мэри провела первое исследование ДНК Понтера, подтвердившее, что он не неандерталец. Бровь Понтера приподнялась. «Э? Ее зовут Вероника Шеннон. Она постдок в тамошней группе нейробиологических исследований». Понтер явно ожидал, что Рубен продолжит объяснение, но, поскольку он молчал, решил его подтолкнуть. «Ка?» «По-неандертальски это означало «да»?» «Прости», — сказал Рубен. «Я просто не знаю, как это сформулировать. Ты ведь, наверное, не знаешь, кто такой Майкл Персингер». «Я знаю», — сказала Луиза. «Читала статью про него в Saturday Night». Рубен кивнул. «Да, там была про него большая статья». Про него также писали и Вайретт, и The Skeptical Inquirer, и Маклинс, и Scientific American, и Discover. Вайретт. Ежемесячный американский журнал, посвященный влиянию новых технологий на культуру, экономику и политику. The Skeptical Inquirer. Скептический опросник, журнал науки и разума. Американский журнал, издаваемый Комитетом скептических расследований является международным, но не имеет формата научного журнала. Маклинс. Канадский журнал еженедельник, количество читателей которого оценивается более чем в 2 миллиона. Публикует материалы на злободневные темы. Scientific American. Старейший американский научно-популярный журнал о новых и инновационных исследованиях. Кто он? ⁇ спросил Понтер. Рубен отложил вилку. Персингер. Американский уклонист, из тех золотых времен, когда утечка мозгов происходила в обратном направлении. Американский уклонист. Имеются в виду американцы, уехавшие в Канаду, чтобы избежать призыва в армию во время Вьетнамской войны. В Лаврентийском он работает много лет и изобрел там прибор, который вызывает в человеке религиозные переживания путем магнитной стимуляции головного мозга. Ах, этот Персингер. Мэри закатила глаза. — Слышу в твоем голосе сомнения, — сказал Рубен. — Это потому, что я сомневаюсь, — ответила Мэри. — Это ведь все чушь собачья. — Я сам попробовал, — сказал Рубен. — Не с Персингером, а с Вероникой, моей знакомой. Она разработала систему второго поколения на основе исследований Персингера. — И ты видел Бога? — насмешливо спросила Мэри. — Можно сказать и так. Там определенно что-то было. Он посмотрел на Понтера и потому-то ей нужен ты, дружище. Она хочет засунуть тебя в свою установку». «Зачем?» — спросил Понтер. «Зачем?» — переспросил Рубан, словно ответ был очевиден. «Потому что наш мир стоит на ушах по поводу того, что твой народ так и не изобрел религию. Причем не то чтобы она у вас была, но потом вы от нее отказались. За всю вашу историю вы ни разу даже не задумывались об идее Бога или загробной жизни». «Подобная идея стала бы, как вы это говорите, плевком в лицо наблюдаемой реальности», — сказал Понтер. Потом посмотрел на Мэри. «Прости, Мэра, я знаю, что ты во все это веришь, но...» — Мэри кивнула. «Но ты нет». «Так вот», — продолжил Рубен, — «группа Персингера считает, что нашла нейробиологическую причину существованию Homo sapiens религиозных верований». И моя знакомая Вероника хочет посмотреть, удастся ли ей вызвать религиозное переживание у неандертальца. Если да, то им придется найти какое-то объяснение тому факту, что у вас нет религиозных мыслей. Но Вероника считает, что метод, который работает на нас, не сработает на тебе. Она думает, что ваш мозг отличается от нашего на каком-то фундаментальном уровне. «Интересное предположение», — сказал Понтер. Процедура не представляет никакой опасности. Рубан покачал головой. Не малейший. Собственно, как раз на мне это и проверяли. Он улыбнулся. Огромная проблема для большинства психологических исследований состоит в том, что практически все подобные студенты-психологи с младших курсов, то есть люди, решившие изучать психологию. Мы знаем невероятно много об устройстве мозга людей этого типа, но очень мало о мозге людей в целом. Я познакомился с Вероникой в прошлом году. Она обратилась ко мне по поводу набора подопытных среди шахтеров совершенно иной демографической группы, чем та, с которой они обычно работают. Рубен работал штатным медиком на принадлежащей компании «Инко» никелевой шахте «Крейктон», в которой располагалась нейтринная обсерватория Садбери. Она предлагала шахтерам за участие по паре баксов, но руководство «Инка» пожелало, чтобы до начала набора добровольцев я одобрил процедуру. Я прочитал работу Персингера, ознакомился с модификациями Вероники и прошел процедуру сам. Магнитное поле там используется совсем небольшое по сравнению, скажем, с МРТ, на которую я регулярно направляю пациентов. Это совершенно безопасно. То есть она и мне заплатит пару баксов. Рубан изумленно посмотрел на него. «Ну, мне же нужно на что-то жить», — сказал Понтер. Но долго удерживать серьезное лицо у него не получилось, и его прорезала широкая ухмылка. «Нет, Рубен, ты прав, компенсация меня не интересует». Он посмотрел на Мэри. «Поинтересует меня шанс понять эту сторону тебя, Мэра. То, что занимает такое важное место в твоей жизни и что я совершенно не способен постичь». «Если хочешь побольше узнать о религии, пойдем со мной к Мессе», — предложила Мэри. «С удовольствием», — ответил Понтер. «Но я также хочу встретиться со знакомой Рубана». «Но ведь нам нужно в твой мир», — сказала Мэри немного раздраженно. «Двое скоро станут одним», — Понтер кивнул. «Действительно, и мы не хотим пропускать из них ни мгновения», — он посмотрел на Рубана. «Твоей знакомой придется принять нас завтра с утра». «Это можно устроить?» «Я сейчас ей позвоню», — ответил Рубан, поднимаясь. «Уверен, что она землю носом рыть будет, лишь бы тебя ублажить».